Глава 16 Примерная стоимость захваченных трофеев и призовых рейдеров вместе с грибцами оценивалась в приличную сумму 12 тысяч лир, львиную долю которых больше половины – собирались забрать в казну герцогство и в бюджет города. Кто бы сомневался, что нашлись предприимчивые люди и во дворце, и в ратуше, которые, скажем так, предложили оптимизировать поборы. «Эдорик», – успокоила Вика капитана, – «уважаемая же тебе сказала не дергаться, так что не вешайте нос всей своей бравой командой, веселитесь и гуляйте, вы это заслужили». А жульё чиновничье пусть идёт лесом, разберёмся. Команда контрабандистов разместилась в лучшей таверне портового контролируемого штормом района. Люди Эдорика теперь себе могли позволить вип-отдых и купаться в лучах славы, чем с чистой совестью и занимались, оставив своего босса одного страдать от жадности. Надо отдать справедливость морскому волку, если у него и мелькали мысли уменьшить долю могини Эрны и ее людей. Он их задавил в зародыше. А полагалась Эрне, и стоявшей в ее тени тени, ни много ни мало, а треть. Шторм, узнавший от малька о прибытии своей спасительницы, благодетельницы и хозяйки Вики, весь извелся в ожидании – Это попаданка прочитала по его лицу, когда наконец-то к вечеру пришла в весёлого моряка, закончив дела на разгрузке и обговорила с именем Эрны дальнейшие планы с контрабандистами, хотя к гени теперь к чёрту контрабандисты. Ординские моряходы и речники вот они кто. Пусть пока ещё об этом и не знают. Но достаточно того, что поподам, как этим людям присмотрелась и пришла к выводу, годятся. Да и нравилась Вики чего уж тут душой кривить, как офицеры галеры смотрели на неё, даже старик Феррет вот умора, когда думал, что она его не видит, тоскливо ощупывал взглядом. Ну пусть смотрит, от неё не убудет. «Ну, вы и подняли волну!» Авторитет, как обычно, терялся при встрече с Викой, не зная, стоит ли ему кланяться или того, что он вскочил достаточно. Теперь разговоров на всю оставшуюся зиму хватит. Вика сама подружески приобняла шторма и уселась на диван. В этот раз ни от вина, ни от закусок отказываться не стала, набегалась и хотела немного подкрепиться. выслушивать подробный доклад о портовых делах она не стала, ограничившись разговором о коллегах шторма, контролировавших преступности в других районах города, и о начавшихся пока издалека обсуждениях возможных совместных дел. По паданка о теневой жизни родного мира знала в основном из фильмов, да и то американских. и насколько показанная в них соотносилась с реальностью, определить, разумеется, не могла. Зато в этом мире, благодаря доставшемуся ей личному опыту Неллы, полученному от сущности скрыту и своим врожденным неугомонности и любопытству, Вика поняла всю подноготную низших слоев общества, так что ее расчеты вовсе не строились на песке. «Во дворце сейчас большие перемены». Штурм сам ухаживал за гостей, не забывая наполнять кубок вином. «Один мой знакомый бежал вараж, как и многие, кто участвовал в заговоре узурпатора. О другом ни слуху, ни духу. Думаю, что он в замковых подвалах. Там день и ночь идут пытки сторонников домана». офицеров кавалерийских полков и многих чиновников канцелярии и городской ратуши. Говорят, новая повелительница оттуда почти не вылазит. Вовремя претер Алгес с Нойроном смылись. «Ну, им-то ничего не грозило. Глянулись мне твои бывшие кураторы. В обиду я бы их не дала». Вика, не сдержавшись, зевнула. «Извини». В таком ритме жить никакая целительская магия не спасает. Морально устаёшь. Неожиданно для себя самой пожаловалась она. Тебя-то как события во дворце касаются. В поисках чиновничьей крыши, что ли, пребываешь? Ну, налей ещё немного, и всё, на сегодня хватит. В свой одинокий особнячок не пойду сегодня, и к ту гордам тоже». Организуй мне баньку и номерок в той же гостинице, где и Эрна со своим наидиным женишком милуются. Завтра я её выдерну из постельки. В её последних словах проскочили нотки зависти. Она сама это почувствовала, Штурм это почувствовал и быстро отвёл глаза. Тактичный Бондюган, настоящий друг. Она что, пьяная? Можно исцелением вновь стать трезвой. Нет, Вика решила, что не нужно. Эрна молодец, какая она шла, все же свое счастье. Надолго ли? Не верила попаданка в счастливые неравные отношения, а у ее подруги явно большое будущее и резерв магии такой, что подавляющему большинству местных, одаренных на зависть, и с ней попаданкой связалась Эрна. случайно ли такое скурое изучение эрной сложнейших конструктов при том, что многие за всю жизнь ту же цепь молний не смогут выучить? Вряд ли. Да, её магистр ордена сейчас в постели с каким-то крепостным. Хороший парень этот Гарни. Наверное, Вика его ещё в глаза не видела, но раз подруга так считает, её дело Как там пол Васильевич говорил: "Нет такой профессии, хороший парень, действительно нету". Наверное, и совместного будущего у Эрны с этим Гарни не будет. Вздохнув, Вика решила, что влезать в личную жизнь подруг не станет. Помогать им, если попросят, то почему бы и не помочь. А шторм всё же нормальный мужик, понимающий, но не в её вкусе. Надо было вино разбавлять, а то уже мысты глупые у неё чуть не вылезли, мол, не пора ли подобрать себе партнёра. Нет, пошли все в баню, рано и пока успеет. Вика пришла в себя и посмотрела на саратника осмысленным взглядом. "Не я, как ты выразилась, искал чиновничьей крыши", кашлянув, продолжил беседу о авторитет. "Она меня сама нашла". Помощник нового начальника таможенной службы Герцкской канцелярии через одного из местных портовых клерков уже интересовался моими делами. Вика, ты понимаешь, без поддержки из дворца мне будет очень трудно. Конечно, всё правильно, кивнула, взявшая себя в руки попаданка. Поддержка дворца тебе по-любому нужна. Ты про перстеньок мой подарочный не забыл? Молодец, вижу. Ну так посмотри на него внимательнее ещё раз и имей в виду, что такое же скромное украшение носит и наша новая повелительница Урания. Чего глаза вылупил? Вика не выдержала и рассмеялась. Настолько глупое выражение лица появилось у Штурма, когда он услышал про Герцегиню. Со мной не соскучишься, правда? Но ты всё равно с тем чинушей оборотнем в погонах отношения налади. Про Уранию я тебе на случай крайней необходимости сказала, так что имей в виду и этот факт. Но попусти, кам, её не тревожь. И не подумаю и вообще никогда не никогда не говори никогда, мой друг. Вика устала, ощущая приятное головокружение. В этом мире попаданка впервые опьянела. «Давно была пора это сделать», – подумала она. «Спасибо тебе, Шторм. Организуешь мне купа-купа и баиньки?» «Я провожу», – засуетился соратник. От его сопровождения Вика отказалась. «Слишком это будет вызывающе, если сам местный пахан у всех на глазах начнет крутиться возле нее, как прислуга». Да лучше и в порту, в районе Таверны, где мелавалась со своим вновь обретённым любимым Эрна, она дошла в сопровождении дубины и ещё парочки мутных типов с рожами висельников. Это был её район, и кто бы там и что себе не воображал, в ратушели или во дворце, здесь всё контролировалось её людьми, пусть и незаконно послушными. В бане пока служанки натирали её мыльным раствором и обмывали тёплой водой, Вика едва не уснула. Зато когда потнилась в приготовленный ей на третьем этаже номер, сон как рукой сняло. Проворочилась в постели почти до полуночи, но проснулась рано, отдохнувшей и бодрой. Щадить подругу Вика не стала и с самой ранней через гонг после восхода лично заколотила кулачком в дверь. «Рота, подъем!» Голосом Николая, пехотного майора из их байкерской компании, скомандовала она, оттолкнул заспанного парня, открывшего ей дверь и войдя в номер. «Гарни?» – посмотрела она на него – Приятно познакомиться, Вика, начальник охраны, уважаемая Магини. Уважаемая Магиня такая же заспанная, как и её дружок, сидя в кровати, всё ещё никак не могла очухаться. Видимо, ночка была весьма бурной и закончилась недавно. Вика могла только порадоваться за подругу. "Нам уже надо куда-то идти", спросила Эрна. «А ты забыла, что ли?» – упрекнула ее попаданка. «Сама ведь распорядилась с утра быть готовыми к визитам в ратушу и во дворец. Еще ты говорила, что хочешь навестить семью уважаемого Тугарда, так что прикажи своему слуге продолжить здесь наведение порядка и спускайся вниз. Тебе чего-нибудь заказать, приготовить или сама?» В это утро Эрна явно плохо соображала. Так и продолжала сидеть и пялиться на начальницу заспанными глазами, держа одеяло натянутым до подбородка. Наконец, в мозгах у подруги наступило просветление. "Кух, Вика, я ведь и правда забыла. Спасибо, что напомнила. Я сейчас быстро спущусь. Закажем тем того же, что и себе". А Стейф, Эрн, приводить себя в порядок, Вика нашла местного гостиничного управляющего. Похоже, что в эту ночь не только её подруга, но даже их новенькая служанка Юнта нашла себе свой кусочек обычного женского счастья. Впрочем, и яркое ли солнечное утро тому причина, или хороший сон в прошедшую ночь, или приличное вино у шторма на Кануне, или тёплая расслабляющая банька после увлекательного морского приключения, Новика уже не мучилась завистью по этому поводу, что не помешало ей устроить рабыне выволочку за наглаватую расслабленность. Послушай меня, дорогуша, Папа Данка проникновенно посмотрела в блюдливые глазки, приведённые к ней из-под собок девушки. «Я, конечно, понимаю, что ослик, постоявший в тенёчке на солнцепёке, работать не станет, но советую тебе не наглеть. Если ты думаешь, что уважаемая собирается тебе постоянно указывать, что необходимо сделать, то ты глубоко ошибаешься». сказали сделала, не сказали не сделала, так не пойдёт. Не будешь сама проявлять старательность и внимательность, отправишься работать на скотный двор или свинарник. В общем, к нашему приходу все вещи должны быть приведены в порядок, выстираны, почищены и отглажены. Надеюсь, мы договорились. Не слушая лепет оправдания юнты, Попаданка прошла за столик в едального зала, в котором было почти пусто, если не считать какой-то весьма пожилой матроны с великовозрастной дочерью, уже пивших чай с булочками и мёдом возле дальнего окна. Эрна не заставила себя долго ждать, и уже через половину гонка они вдвоём, не потревожив своих охранников ранней по будкой будро, отправились к центру въезда. Наметанным взглядом папа Данка отмечала, что ставший ей почти родным город, полностью оправился от неурядиц и тревог последних недель. В порту это было не так заметно. Даже в самые тревожные и кровавые дни дворцового переворота товары продолжали прибывать с верховья в Вены и перегружаться на океанские и морские корабли, как не снижался и поток грузов, идущих в обратном направлении, а вот в остальных районах города возвращение к нормальной жизни сразу же бросилось в глаза. С рассвета открывались лавочки и магазины, городские рабы убирали улицы от мусора и чистили канализационные канавы. Патруль стражников Вика Серной до особняка дядюшки Ту встретили только один – И тут без участия кого-то из городских ополченцев, а из трёх многолучевых виселиц на их пути, не пустовала только одна. И тут два трупа на ней уже были почти полностью расклёванные местными воронами, которые в этом мире по размерам напоминали грачей. Макрык к моменту их прихода уже не спали, а сам дядя Тугард, как и старший Козан Сон, ушли на службу. Дядюшка теперь немного не мало заместитель мэра, при том, что должность градоначальника пока была вакантной. Так что Тугрд де-факто сейчас являлся самым главным в ратуше. А отца придурка Ози бросили в подвалы дворца. Это Вика всё узнала ещё от шторма, и часть раздающихся оттуда криков боли вполне возможно принадлежали ему. Если, конечно, его ещё не прикончили. Сожалению о том, что это она приложила руку, чтобы мерзкая хитрость и вашим, и нашим не сработала, поподанка не испытывала совершенно. Каждому по заслугам, и с самим Ози у неё ещё не все дела закончены. Кузины тоже пошли на повышение. Свон ожидал на днях производства в благородное сословие, а пока получил от Урани и Синекуру во дворцовой канцелярии. Это Вики рассказала уже о рано. Точно его должность она назвать не смогла, но сказала, что ее старший сын занимается чем-то связанным с таможней. Гал, крутившийся сейчас не только вокруг кузины, но и ее подруги, еще один лавелас нашелся – получил офицерский патент лейтенанта городской стражи. Нелочка, доченька, я вас с подругой не отпущу, пока вы не покушаете. Куда ты, счастливая Арана? Бенточка, скажи сестре, что ты без неё завтракать не станешь. Использовала тётушка довольно подленький приёмчик. Эрночка, вы ещё не пробовали, как готовят в моём доме? Неплохо позавтракашему в гостинице девушкам пришлось ещё раз садиться за стол. Утешило Вику только то, что от Тараны она узнала много последних городских новостей и сплетен. Заодно порадовалась за Алика, нашедшего в её особняке утешение с рабыней, которую ему тётушка определила в помощь по хозяйству. Может хоть теперь немного успокоится и перестанет смотреть на начальницу взглядом верного Пьерро на мальвино. Надоело. Мы сначала в одворец, уточнила Эрна. Я там ни разу не была. Наверное, там намного красивее, чем в замке Араж. А мы во Авьежский замок как-нибудь сходим? Эмоции подруги Вики понимала хорошо. Что девушка видела в своей жизни, Да, она была не обычной крепостной, проводившей все свое время на птичьем или скотном дворе, на свинарнике или в поле на господской кухне, или в предельной, ткацкой или какой-то другой мастерской, а магически одаренной и довольно часто разъезжала по полям и кузням графства. Но все равно жизнь ее была однообразна и тяжела. А сейчас Вика даже усмехнулась этой своей мысли. Эрна тоже себя чувствовал на своего рода попаданкой, пусть перемещение её произошло в пределах одного мира и в своём теле. В замке побываем тоже, только не знаю, будет ли у нас на это время в этот раз. А ты куда тропишься-то? Не забывай про наличие у твоей подруги и начальницы такого бонуса, как омоложение. Надеюсь, и ты его выучишь. Жизнь у нас предстоит долгая. И как я очень рассчитываю счастливая побывать везде успеешь. Да, поеди и нам бы сначала во дворец, но Урания любит поспать подольше, а такой наглой начальнице охраны, которая станет её будить с утра пораньше, как я, у неё нет. Эту привычку новой герцогини Вика знала ещё с тех времён, когда Урания даже не догадалась о существовании магии ни тень. Так что нет Сначала навестим дядю Тугарда, поздравим с повышением, спросим о том, нужна ли ему наша помощь, а заодно проясним вопрос с городскими робами. Есть и среди них и маги, и умники. Хватит веже гвоздями микроскопом заколачивать. Тугар тоже вовсю занимался своими бюрократическими делами, и в его приёмной была масса народа. На гласа скандалом перед безучереди им не пришлось. Дядюшка, переселившись в новый кабинет, усадил его в новую приёмную своего прежнего секретаря. Раб сразу же, как только Эрна осмека подошли к его столу, признал племянницу начальника. Толковый парень имитно усав в кабинет. Уже через пару минут, если определять по земному времени, из кабинета вышла какая-то торговка, а секретарь пригласил уважаемую могиню, сопровождающий к заместителю мэра. Недовольное обурчание присутствующих в приемной раб проигнорировал, даже не потрудившись ничего им объяснить. Добрый дядюшка Ту при виде племянницы расчувствовался до слез, как до этого и его милая супруга. «Мы, правда, все по тебе очень скучали». Вертелся он вокруг Вики, что при его дородной представительной внешности выглядело довольно комично, но поподанка и сама была рада его видеть, так что не стала на это обращать внимания, надеясь в этот раз ты вернулась надолго. Увидев дядя, как всегда, нет, расстроила она его. Понимая загруженность Тугарда, Пападанка лишь вкратце просветила его о своих похождениях и оборвала соратника, когда тот начал рассказывать о делах в Авьеже. И ей пока вполне было достаточно знать, что все идет, как она и планировала. «Для тебя сделаю все, что скажешь, Вика!» решительно рубанул тот в ответ на её намёк, что она пришла не только обнять любимого дядюшку и предаться воспоминаниям о прошедших событиях, но и по делу. "Говори, я слушаю". "Да не мне", усмехнулась поподанка. "Что может понадобиться простой наёмнице от такого важного господина?" "А вот и ей Вика кивнула на скромно сидевшую на диване, положив руки на коленки, словно школьница в учительской Эрну, и перестала дурачиться. «Тугарт, мы послезавтра по Вене убываем в столицу, и я хочу, чтобы ты отобрал из городских рабов магов и образованных, без кого хозяйство в Еже может вполне обойтись, желательно помоложе, я их выкуплю у города, это проблемно?» Чиновник раздумывал недолго. «И да, и нет, Вика», — сказал он, — «в том, чтобы их тебе продать, проблем особых нет. Но вот в такое короткое время отобрать нужных, думаю, будет непросто». «Тогда давай только пока магов». Вика и сама понимала, что на все нужно время. «А умников я у тебя на обратном пути, когда буду возвращаться в окули зуб, заберу». «Да». Оформлять будем на неё. Она вновь кивнула на Эрно.